Глава пятая. Мозг — это команда соперников. Я противоречу себе? Хорошо, пусть я противоречу себе. Я большой, во мне много разных людей. Уолт Уитман. Песня о себе. Уолт Уитман, 1819-1892. Американский поэт и публицист. Песня о себе входит в состав его главной книги «Листья травы». Настоящий Мел Гибсон, встаньте, пожалуйста! 28 июля 2006 года актер Мел Гибсон практически вдвое превысил разрешенную скорость на автостраде около Малибу. Остановивший его полицейский Джеймс Ми, провел тест на алкоголь и оказалось, что в крови Гибсона содержится 1,2 промилле, что значительно выше разрешенной величины. Разрешенный уровень для Калифорнии — 0,8 промилле. На сиденье рядом с Гибсоном лежала початая бутылка текилы. Полицейский сообщил Гибсону, что тот арестован, и предложил пересесть в патрульную машину. Однако это задержание отличалось от прочих случаев с пьяными голливудскими знаменитостями, удивительно неуместными провокационными замечаниями Гибсона. Актер рявкнул: «Чёртова евреи». «Евреи ответственные за все войны в мире». Затем он спросил полисмана: «Вы еврей?» Ми действительно был евреем. Гибсон отказался пересесть в патрульную машину, и на его запястьях защелкнулись наручники. Менее чем через 19 часов специализирующийся на знаменитостях сайт tmz.com добыл рукописный протокол задержания и немедленно его опубликовал. 29 июля после бурной реакции СМИ Гибсон принес извинения. «После употребления алкоголя в четверг я допустил ряд действий, которые были неприемлемыми, и за которые мне стыдно. Когда меня задержали, я действовал как совершенно неуправляемый человек и говорил вещи, которые недопустимы. Мне очень стыдно за все сказанное, и я приношу извинения всем, кого оскорбил». Своим поведением я опозорил себя и свою семью, и мне действительно очень жаль. Я сражался с алкоголизмом всю свою взрослую жизнь и глубоко сожалею об этом ужасном рецидиве. Я приношу извинения за поведение, которое не свойственно мне в трезвом состоянии, и уже предпринял необходимые шаги для выздоровления. Абрахам Фоксман, глава антидиффамационной лиги, возмутился, что в извинениях ничего не говорилось про антисемитские высказывания. Антидифамационная лига. Американская еврейская неправительственная организация, которая борется с антисемитизмом». В ответ Гибсон выразил раскаяние специально по отношению к еврейской общине. «Не может быть оправданий и не может быть терпимости ко всем, кто думает, как антисемит или делает любого рода антисемитские заявления». Я хочу специально извиниться перед всеми членами еврейской общины за резкие и злобные слова, которые я сказал полицейскому в тот день, когда был задержан за вождение в нетрезвом виде. Принципы, которые я исповедую, подразумевают, что я всю жизнь проявляю милосердие и терпимость. Все люди — дети Божие. И если я хочу чтить моего Господа, я должен чтить его детей». Но я от всей души говорю, что я не антисемит. Я не ксенофоб. Ненависть любого рода идет вразрез с моей верой». Гибсон предложил лидерам еврейской общины встретиться, чтобы найти подходящий путь к примирению. Он казался искренне раскаивающимся, и Абрахам Фоксман принял его извинения от имени Антидиффамационной лиги. Каково же истинное лицо Гибсона? антисемитизм или то, что он демонстрировал потом, в красноречивых и выглядящих искренними извинениях. Юджин Робинсон опубликовал в газете The Washington Post статью Мэл Гибсон — это не просто выступление под действием текилы», который писал «Что ж, сожалею о его рецидиве. Но я просто не куплю идею, что немного текилы или даже много текилы способна каким-то образом превратить человека без предрассудков в яростного антисемита, расиста, гомофоба или мракобеса любого рода, если уж на то пошло. Алкоголь снимает запреты и позволяет вырываться нецензурированным взглядом. Но нельзя обвинять выпивку в исходном формировании и взращивании этих взглядов. Поддерживая эту точку зрения, Майк Ярвиц, продюсер телевизионного шоу Скарборо Кантри провел эксперимент. В ходе шоу он пил спиртное до тех пор, пока не поднял уровень содержания алкоголя в крови до 1,2 промилле, как у Гибсона в тот вечер. После выпивки Ярвиц заметил, что не чувствует никакого антисемитизма. Робинсон и Ярвиц, как и многие другие люди, заподозрили, что спиртное ослабило внутренние запреты Гибсона и раскрыло его истинное «я». Корни этих подозрений уходят далеко в историю. Еще греческий поэт Алкей из Мицелены сформулировал популярную фразу «Истина в вине», которую римский писатель Плиний-старший повторил на латыни в форме «in vino veritas». В Вавилонском Талмуде есть место со сходным смыслом. «Входит вино, выходит секрет». Далее говорится. Характер человека выявляется тремя вещами. Чашей для вина. Кошельком и гневом. В оригинале на иврите понятия сближены в силу аллитерации Б косо, и Бекасо. Римский историк Тацит писал, что германцы всегда пили спиртное, когда держали совет, чтобы воспрепятствовать лжи. Однако не все согласились с гипотезой, что алкоголь раскрыл истинную суть Мела Гибсона. Обозреватель National Review Джон Дербишер уверял, «Ради бога. Парень был просто пьян. Все мы говорим и делаем глупости, когда выпили. Если судить меня по моим пьяным выходкам, меня бы точно исключили из приличного общества, равно как и вас. Если только вы не какой-нибудь святой». Консервативный еврейский деятель Давид Горовиц комментировал на канале Fox News. «Люди заслуживают сострадания, когда у них неприятности такого рода. Мне кажется, было бы крайне немилосердно отказывать ему в этом». Гордон Аллен Марлот, психолог, специализирующийся на алкогольной зависимости, отмечал в USA Today: Алкоголь это не сыворотка правды. Он может показывать, а может и не показывать истинные чувства. На самом деле, перед задержанием Гибсон провел вечер в доме своего друга, еврейского продюсера Дина Девлина. Девлин утверждал: Мэл, когда срывается, становится совершенно другим человеком. Это ужасно. Он также сказал, если Мэл антисемит, то почему он проводит с нами, жена Девлина тоже еврейка, кучу времени? Это нелепо. Так каково же истинное лицо Гибсона? То, когда он выкрикивает антисемитские фразы? Или то, когда он раскаивается? Стыдится и публично заявляет, я обращаюсь за помощью к еврейской общине. Многие люди предпочитают считать, что у человеческой природы есть истинная и ложная стороны. Другими словами, у людей есть одно подлинное стремление, а остальное — декорация, у маскировка. Это интуитивно понятно, но полно. Изучение мозга предполагает более тонкий взгляд на человеческую природу. Как вы скоро убедитесь, мы состоим из множества нейронных субпопуляций. Как заметил Уитман, в нас много разных людей. Даже если недоброжелатели Гибсона продолжат настаивать что на самом деле он антисемит, а защитники — утверждать обратное? И то и другое может оказаться защитой их собственных предрассудков. А есть ли какие-то основания считать, что в мозге невозможно сразу и российская, и нероссийская части? Я большой, во мне много разных людей. В 1960-е годы, Пионеры искусственного интеллекта усердно работали, пытаясь создать простые программы для роботов, которые могли бы манипулировать маленькими деревянными блоками. Находить, приносить, укладывать по образцам. Это одна из тех задач, что выглядят простыми, но оказываются исключительно трудными. Впрочем, неудивительно, Чтобы найти блок, требуется выяснить, какие из пикселей камеры соответствуют блоку, а какие нет. Распознавать форму блока нужно вне зависимости от угла наблюдения и расстояния до него. Чтобы взять предмет, требуется визуальное управление захватом, который должен сжаться в нужное время, с нужного направления и с нужной силой. Укладка предполагает анализ оставшихся блоков и корректировку в соответствии с этой информацией. И все эти программы необходимо координировать, чтобы они реализовывались в нужное время и в нужном порядке. Как мы видели в предыдущих главах, для задач, которые выглядят простыми, может требоваться огромная сложная вычислительная работа. Столкнувшись со столь трудной робототехнической проблемой несколько десятилетий назад, ученый Марвин Минский и его коллеги предложили прогрессивную идею. Возможно, робот смог бы справиться с этой задачей, распределяя работу между специализированными субагентами небольшими компьютерными программами, каждая из которых откусывает по небольшому кусочку проблемы. Одна компьютерная программа может отвечать за работу «найти», другая — решать проблему «принести», а еще одна — заботиться о задаче «уложить блок». Этих безмозглых субагентов можно соединить в иерархическую структуру, подобную компании, где они могли бы общаться друг с другом и со своим начальством. Благодаря иерархии программа «Уложить блок» не пыталась бы начать работать, пока не завершились «Найти и принести». Идея субагентов полностью не решила проблему, но помогла значительно продвинуться по пути познания работы нашего мозга. Минский предположил, что человеческий мозг может состоять из гигантского числа соединенных между собой машиноподобных субагентов, которые не функционируют отдельно друг от друга. Ключевой мыслью было то, что множество небольших специализированных работников способно сформировать нечто вроде общества со всем многообразием его характеристик, отсутствующих у любого из одиночных элементов. Минский писал, «Каждый ментальный агент сам по себе может выполнять только простые операции, для которых вообще не нужны разум или мышление. Но когда мы соединяем этих агентов в общество, каким-то специальным образом, то это ведет к интеллекту. Так что тысячи маленьких разумов лучше, чем один большой. Чтобы оценить такой подход, давайте посмотрим, как работают заводы. Каждый человек у конвейера специализируется на отдельном аспекте производства. Ни один из них не умеет делать все. И даже если бы все все умели, это вовсе не эквивалентно эффективному производству. Также работают и правительственные министерства. Каждый чиновник выполняет одну задачу или несколько конкретных задач, а правительство достигает результата благодаря своей способности правильно распределять поручения. В больших масштабах цивилизации действуют таким же образом. Они выходят на следующий уровень сложности, как только научатся разделять сферы деятельности, доверив одним специалистам сельское хозяйство, другим — искусство, третьим — войну и так далее. Разделение труда обеспечивает специализацию и повышение уровня компетентности. Идея разбивки задач на подпрограммы воодушевила юную область искусственного интеллекта. Вместо того, чтобы разрабатывать одного универсального робота или компьютерную программу, специалисты по машинам сдвинули цели в сторону снабжения и систем сетями из локальных специалистов, которые умеют делать что-то одно, но делать хорошо. В рамках такой структуры более крупная система должна только выполнять переключения, определяя, какой специалист в данный момент находится у руля. Теперь задача состоит не в том, как выполнить каждую маленькую работу, а как распределить, кто, что и когда делает. Как предполагал Минский в своей книге «Общество разума», возможно, человеческий мозг действует таким же образом — В Торе концепции инстинктов Уильяма Джеймса Минский отмечает, что если мозг действительно работает как совокупность субагентов, то у нас нет никаких причин осознавать эти специализированные процессы. Тысячи, а возможно даже миллионы мелких процессов задействованы в том, как мы предвидим, воображаем, планируем, прогнозируем и предотвращаем. И все это происходит настолько автоматически, что мы считаем это обычным здравым смыслом. Сначала может показаться невероятным, что наш разум способен использовать столь изощренный аппарат и не знать об этом. В начале 1970-х годов ученые, изучая мозг животных, поняли, что, например, у лягушки есть как минимум два разных механизма для обнаружения движения. Одна система управляет выбрасыванием языка в сторону мелких быстрых объектов, например, мух, в то время как вторая дает команду ногам прыгать при появлении больших угрожающих объектов. По всей видимости, обе системы не являются сознательными. Наоборот, это простые автоматические программы, вшитые в нейронные сети. Конструкция разума как общества стала важным шагом вперед. Однако, несмотря на первоначальную шумиху, самые умные наши роботы все еще менее интеллектуальны, чем ребенок. Так что же пошло неправильно? Я предполагаю, что из моделей разделения труда выпал ключевой фактор, и сейчас мы его рассмотрим. Демократия разума. Отсутствующим фактором в теории Минского была конкуренция между специалистами, считающими, что им известен правильный путь к решению проблемы. Как и в хорошей драме, человеческий мозг работает на конфликте. На сборочном конвейере или в министерстве каждый работник — эксперт в небольшой области. Напротив, при демократии партии придерживаются разных мнений по одним и тем же вопросам, и важной частью этого процесса выступает борьба за управление кораблем государства. Мозг подобен представительным демократиям, состоящим из многочисленных пересекающихся специалистов, которые взвешивают и сравнивают различные варианты выбора. Как верно догадался Уолт Уитмен, мы большие и даем пристанище множеству людей внутри. И эти толпы все время противостоят друг другу. Между различными фракциями в вашем мозге постоянно идет разговор. Каждая группировка борется за контроль над единственным выходным каналом вашего поведения. В результате с вами происходит странная вещь. Вы спорите с собой, ругаете себя, уговариваете сделать что-нибудь. Вещи, которые современные компьютеры попросту не выполняют. Когда хозяйка на вечеринке предлагает шоколадный кекс, вы оказываетесь перед дилеммой. Одна часть вашего мозга в соответствии с эволюционными требованиями желает получить источник сахара, богатой энергией, а другая беспокоится о негативных последствиях, состоянии сердца или жировых отложениях Натальи. Одна часть хочет кекс, а другая пытается проявить мужество и отказаться от него. Итоговое голосование этого парламента определяет, какая партия управляет вашим действием. То есть протянете вы руку к еде или нет. А в итоге вы либо съедаете кекс, либо нет. Но вы не можете сделать и то, и другое. Присутствие нескольких внутренних личностей заставляет биологические существа терзаться внутренними противоречиями. Выражение «терзаться внутренними противоречиями» бессмысленно применять к сущности, у которой только одна программа. Ваш автомобиль не может терзаться противоречиями, по какой полосе ему ехать. У него одно рулевое колесо, за которым находится один водитель, и он без жалоб двигается в указанном направлении. У мозга, напротив, может быть два разума, а часто их еще больше. Мы не знаем, поворачиваться к пирожному или отворачиваться, поскольку на рулевом колесе нашего поведения лежит не одна пара рук, а несколько. Давайте рассмотрим простой эксперимент с лабораторной крысой. Если вы одновременно поместите еду у выхода и подведете ток, то крыса будет останавливаться на некотором расстоянии от пищи. Она приближается, но тут же отступает. Начинает отодвигаться, но находит силы подойти снова. Она колеблется, ее раздирают внутренние противоречия. Если надеть на крысу маленькую упряжь, чтобы измерить по отдельности силу, с которой ее тянет, вперед, к еде, и силу, с которой она отходит назад от удара электрическим током, то обнаружится, что крыса застывает в точке, где силы равны и уравновешиваются. Притяжение равно отталкиванию. На рулевом колесе озадаченной крысы лежат две пары лапок, и они тянут ее в противоположных направлениях. В результате крыса не может никуда двигаться. Мозг, крысиный или человеческий — Это машина, собранная из конфликтующих частей. Если вам кажется это странным, то имейте в виду, что мы уже построили социальные машины такого рода. Вспомните о жюри присяжных в зале суда. Двенадцать незнакомых людей с различными мнениями озадачиваются одной миссией — прийти к консенсусу. Члены жюри спорят, уговаривают друг друга, смягчают свою позицию и в конечном счете приходят к единому решению. Наличие разных мнений — это не изъян системы присяжных, а ее главная особенность. Вдохновленный таким искусством добиваться консенсуса, Авраам Линкольн ввел в кабинет своих противников Уильяма Стюарда и Салмана Чейза. По меткому выражению историка Дорис Кэрнс Гудвин, он предпочел команду соперников. Речь идет о биографической книге команды соперников. Политический гений Авраама Линкольна» который рассказывает о Линкольне и членах его кабинета в первой половине 1860-х годов. Стоит отметить, что здесь нужно осторожно относиться к терминам «соперники» и «команда». Во-первых, и Сьюарт и Чейз, а также другие члены кабинета Саймон Кэмерон, Эдвард Бейтс, Гидеон Уэллс состояли в той же республиканской партии, что и Линкольн. Просто партия на президентских выборах в 1860 году выбрала кандидатуру Линкольна. Во-вторых, созданный президентом кабинет вряд ли справедливо называть командой в смысле слаженной работы. И назначенный госсекретарем Сьюарт и получивший должность министра финансов Чейз игнорировали заседания кабинета. Сьюарт стал главным советником президента и многие вопросы. Они с Линкольном решали вдвоем за закрытыми дверями. Чейз несколько раз просил отставку и в 1864 году получил ее. Камерон поддержал будущего президента в обмен на обещание министерского портфеля. Получил пост военного министра, но уже в 1862 году ушел с должности из-за обвинений в коррупции и некомпетентности. Бейтс, ставший генеральным прокурором, не соглашался с президентом по вопросам эмансипации или рекрутирования чернокожих в армию, и из-за противоречий с членами кабинета ушел в отставку в 1864 году. Министр военно-морского флота Уэллс конфликтовал по разным причинам и со Сьюардом, и с Чейзом. Команды, включающие в себя противников, находятся в центре современной политической стратегии. В феврале 2009 года, во время обрушения экономики Зимбабве, президент Роберт Мугаве согласился разделить власть с Морганом Свангерай, своим соперником, которого ранее пытался убить. В марте 2009 года китайский президент Ху Цзинтео выдвинул лидеров антагонистических фракций Си Цзиньпина и Ли Кацяна для содействия экономическому и политическому будущему Китая. Я предполагаю, что мозг лучше всего представлять в виде команды соперников, и в оставшейся части этой главы мы исследуем эту схему. Какие партии здесь есть, как они конкурируют, как сохраняется союз и что происходит при распаде. При этом помните, что у конкурирующих фракций, как правило, одна цель — успех для страны но часто они подразумевают различные пути для ее достижения. Как заметил Линкольн, во имя всеобщего блага соперники должны стать соратниками, и процветание и выживание организма должно быть общим интересом для нейронных субпопуляций. Точно так же, как либералы и консерваторы любят свою страну, но применяют совершенно разные стратегии для управления ею, Мозг представлен различными конкурирующими фракциями, которые считают, что им известен правильный путь решения проблем. Доминирующая двухпартийная система — рассудок и эмоция. В попытках понять странные детали человеческого поведения психологи и экономисты часто апеллируют к модели двойственности процессов. С этой точки зрения мозг включает в себя две отдельные системы. Одна — быстрая, автоматическая, лежащая ниже уровня сознания, а вторая — медленная, когнитивная и сознательная. Первую систему можно назвать неявной, эвристической, интуитивной, целостной, реагирующей и импульсивной, в то время как вторая — планомерная, явная, аналитическая, основанная на правилах и рефлективная. Эти системы постоянно сражаются между собой. Несмотря на слово «двойственность» в названии, нет причин полагать, что систем всего две. На деле их может оказаться больше. Например, в 1920 году Зигмунд Фрейд предложил модель психики из трех составных частей — «ид», «оно», «инстинктивное», «эго», «реалистичное и организованное», «суперэго», отвечающее за критику и моральную оценку. В 1950-х годах Американский нейрофизиолог Пол Маклин предположил, что мозг имеет три уровня, соответствующие последовательным стадиям эволюционного развития. Рептильный мозг задействован в поведении, необходимом для выживания. Лимбическая система задействована в эмоциях. И неокортекс задействован в высших формах мышления. Так называемая модель триединого мозга. В ней предполагается, что самые древние, субкортикальные цепи мы унаследовали от рептилий. Над ними размещается эмоциональная лимбическая система, якобы унаследованная нами от млекопитающих, а поверх всего рациональная кора, свойственная только человеку. Хотя детали обеих этих теорий в целом находятся сейчас в немилости у специалистов по нейроанатомии, суть идеи остается. Мозг — это совокупность конкурирующих подсистем. В качестве исходной точки мы будем использовать двойственную модель, поскольку она адекватно передает суть дела. Современная нейробиология стремится к анатомическому обоснованию. И оказывается, что схема проводки в мозге допускает деления, которые в целом накладываются на модель двойственности процессов. Некоторые области вашего мозга вовлечены в операции высшего уровня, касающиеся событий во внешнем мире. Например, непосредственно примыкающая к вискам зона, которая называется дорсолатеральной префронтальной корой. Другие отслеживают ваше внутреннее состояние. Например, степень голода, уровень мотивации или размер выгоды чего-либо. Область непосредственно с лбом, которая называется префронтальной корой. А также несколько зон ниже поверхности коры. На самом деле ситуация более сложна, чем подразумевает столь грубое деление поскольку мозг способен моделировать будущие состояния, напоминать о прошлом, выяснять, где найти отсутствующие вещи и так далее. Но на данный момент деление на системы, контролирующие внешний и внутренний мир, будет служить приблизительным ориентиром, а чуть позднее мы уточним картину. После поиска терминов, не связанных ни с черными ящиками, ни с нейроанатомией, я выбрал два, знакомые любому человеку. Рациональная и эмоциональная системы. Они несовершенны, но передают суть соперничества мозге. Рациональная система заботится об анализе вещей во внешнем мире, в то время как эмоциональная система следит за внутренним состоянием. Ее волнует, хорошо вам или плохо. Другими словами, рациональное познание отслеживает внешние события, а эмоциональное — ваше внутреннее состояние. Вы можете решать математическую задачу, не обращаясь к своему внутреннему состоянию. Но без него не способны заказать десерт или определить приоритеты. Эмоциональные цепи необходимы для ранжирования возможных действий. Если бы вы были роботом без эмоций, вкатившимся в комнату, то без проблем произвели бы анализ окружающих объектов, но застыли бы в нерешительности, что делать дальше. Выбор приоритета определяется нашим внутренним состоянием. То, куда вы направитесь после возвращения домой к холодильнику, в ванную или в спальню зависит не от внешних стимулов в вашем доме. Они не менялись, а от внутреннего состояния вашего тела. Время для математики. Время решать. Сражение между рациональной и эмоциональной системами хорошо иллюстрирует так называемая проблема вагонятки. Представьте такой сценарий. Вниз по рельсам катится неуправляемая вагонетка. Пять рабочих ремонтируют рельсы, и вы, свидетель, понимаете, что вагонетка их убьет. Вы замечаете рядом стрелку, которую можно перевести. Это переведет вагонетку на другой путь, где она убьет только одного рабочего. Что вы будете делать? Предполагаем, что тут нет никаких уловок или скрытой информации. Если вы похожи на большинство людей, то не будете колебаться, переводить стрелку или нет. Смерть одного человека намного лучше, чем смерть пятерых, разве не так? Хороший выбор. А теперь неожиданный поворот ситуации. Представьте, что по рельсам катится та же вагонетка и в опасности те же пять рабочих, но теперь вы находитесь на пешеходном мостике, перекинутом через рельсы. Вы видите, что на мостике стоит толстяк, и понимаете, что если столкнете этого человека с моста, то его массы будет достаточно, чтобы остановить вагонетку и спасти пятерых рабочих. Вы столкнете его? Если вы похожи на большинство людей, то вас передернет от предложения убить невинного человека. Но погодите минутку. Чем же этот случай отличается от предыдущего? Разве вы не меняете одну жизнь на пять других? Разве тут не та же самая математика? В чем разница между этими двумя случаями? Философы, работающие в традициях Иммануила Канта, полагают, что разница в том, как задействованы люди. В первом сценарии вы просто сводите плохую ситуацию, смерть пятерых человек, к менее плохой, смерть одного человека. Во втором, человек на мосту используется как средство достижения цели. Таково популярное объяснение в философской литературе. Интересно, что существует объяснение различия в выборе, основанное на биологии мозга. В этой альтернативной интерпретации, предложенной нейробиологами Джошуа Грином и Джонатаном Коэном, разница в двух сценариях приходится на эмоциональный компонент фактического прикосновения к человеку, то есть на взаимодействие с ним на близком расстоянии. Если сконструировать ситуацию так, что человека с моста можно сбросить через люк, щелкнув переключателем, то многие люди проголосуют за сбрасывание. В близком взаимодействии есть что-то такое, что мешает большинству людей столкнуть жертву. Почему? Потому что личное взаимодействие активирует эмоциональные цепи, что превращает абстрактную, обезличенную, математическую задачу в личностное эмоциональное решение. Когда люди рассматривают проблему вагонетки, визуализация активности мозга показывает следующее. Сценарии с мостом активны области, вовлеченные в планирование моторной деятельности и эмоции. Сценарии со стрелкой активными становятся только латеральные зоны, отвечающие за рациональное мышление. Люди демонстрируют эмоции, когда им надо кого-то толкнуть. Когда им предстоит просто нажать на рычаг, их мозг ведет себя подобно споку из звездного пути. Спок. Персонаж научно-фантастического сериала «Звездный путь», отличающийся рационализмом. Битву между рациональной сетью и эмоциональной сетью в мозге прекрасно иллюстрирует старая серия из «Сумеречной зоны». «Сумеречная зона» — американский телевизионный сериал, сочетавший фантастику, драму и ужасы. Выходил в 1959, 1964, 1985, 1989 и 2002-2003 годах. Считается одним из лучших сериалов в истории. Я пересказываю ее по памяти, но сюжет примерно таков. В квартире героя появляется незнакомец, который предлагает сделку. А Вот коробка с одной кнопкой. Все, что вам нужно сделать, нажать на нее, я заплачу вам 1000 долларов. «Что случится, когда я нажму на кнопку?» — спрашивает герой. Когда вы нажмете кнопку, кто-то далеко отсюда, кого вы даже не знаете, умрет, — отвечает незнакомец. Эта моральная дилемма заставляет персонажа страдать всю ночь. Все это время коробка с кнопкой стоит на его кухонном столе. Он смотрит на нее, он бродит вокруг. Его лоб покрывается каплями пота. Наконец, оценив свое безнадежное финансовое состояние, он лезет в коробку и нажимает кнопку. Ничего не происходит, все тихо и неинтересно. Затем раздается стук в дверь. Появляется незнакомец, вручает герою деньги и берет коробку. «Подождите!» — кричит ему персонаж. «Что сейчас будет? Сейчас я возьму коробку и отдам ее другому человеку, кому-то, кто далеко отсюда, кого вы даже не знаете». Эта история подчеркивает простоту обезличенного нажатия на кнопку. Если бы человеку предложили напасть на кого-то, то такую сделку он бы, по всей видимости, отклонил. На заре эволюции мы практически не могли взаимодействовать с другими людьми на расстоянии большим, чем позволяла рука, нога или, возможно, палка. Близость к объекту сильно ощущалась, и именно это отражает наши эмоциональные реакции. В наши дни ситуация поменялась. Генералы и даже солдаты обычно находятся далеко от людей, которых они убивают. В хронике Шекспира «Генрих VI», часть 2, Бунтовщик Джек Кэт задирает лорда Сэя, издеваясь над тем, что тот никогда лично не подвергался опасностям сражений. «А случалось ли тебе хоть раз нанести удар на поле битвы?» Лорд Сей ответствует. «У сильных руки длинные, и часто врагов, не видя их, разил я насмерть». Цитаты из Генриха VI даны в переводе Бируковой. Сегодня мы можем одним нажатием кнопки запустить 40 крылатых ракет «Тамагавк» с палуб военных кораблей в Персидском заливе и Красном море. За результатом можно наблюдать в прямом эфире на канале CNN через несколько минут, когда взрывы уничтожают здание Багдада. Потеряно расстояние, а с ним и эмоциональное воздействие. Обезличенная природа ведения войны делает ее поразительно легкой. В 1960-е годы Один политический мыслитель заметил, что кнопку, начинающую ядерную войну, следует имплантировать в грудь лучшего друга президента. Источник этого утверждения найти не удалось. Но в 1981 году Роджер Фишер, директор Гарвардской школы переговоров, предложил такой мысленный эксперимент — спрятать коды для запуска ракет в грудной клетке добровольца. Мое предложение весьма простое. Положите необходимый код в маленькую капсулу, а затем имплантируйте эту капсулу рядом с сердцем какого-нибудь добровольца. Сопровождая президента, этот доброволец будет носить с собой большой и тяжелый мясницкий нож. Если когда-нибудь президент пожелает запустить ядерные ракеты, он сможет это сделать, только убив сначала собственными руками одного человека. Президент говорит, «Джордж, извини, но десятки миллионов должны умереть». Он должен посмотреть на кого-нибудь и осознать, что такое смерть. Смерть невинного человека. Кровь на ковре Белого дома. Так осознается реальность. Когда я предложил это друзьям в Пентагоне, они сказали, «Боже, это ужасно! Необходимость убить исказит решение президента. Он может никогда не нажать на кнопку». Фишер Роджер. Бюллетень ученых-атомщиков. 1981 год, март. То есть, если президенту захочется принять решение об уничтожении миллионов людей на другой стороне земного шара, ему сначала придется убить своего друга, вскрыв ему грудную клетку, чтобы добраться до кнопки. Это как минимум вовлекло бы в принятие решения и эмоциональную систему, гарантировав защиту от обезличенности выбора. Поскольку обе эти нейронные системы сражаются за управление единственным выходным каналом поведения, Эмоции могут изменить баланс при принятии решения. Это древнее сражение превратилось для многих людей в своего рода директиву. Если чувствуешь, что это плохо, то, вероятно, это неправильно. Здесь существует множество контрпримеров. Например, сам человек может отстраняться от предпочтений других людей, но при этом по-прежнему не видеть ничего морально неправильного в их выборе. Тем не менее, эмоции в целом служат полезным рулевым механизмом для принятия решений. Эмоциональные системы с эволюционной точки зрения являются древними, и поэтому присутствуют у многих других видов. Рациональная же система появилась позже. Однако, как мы уже знаем, новизна рациональной системы не обязательно указывает, что она сама по себе выше. Общество не станет лучше, если все будут подобны Споку рациональными и без эмоций. Оптимальным для мозга является баланс, совместная работа внутренних соперников. Дело в том, что отвращение, которое мы испытываем, если нам предлагают столкнуть человека с моста, критично для социального взаимодействия. Бесстрастность человека, нажимающего кнопку для запуска томогавка, наносит вред цивилизации. Необходим определенный баланс эмоциональной и рациональной систем. И этот баланс, возможно, уже оптимизирован путем естественного отбора в нашем мозге. Иными словами, демократия между двумя крайностями может быть именно тем, что вы желаете. А уход в любую сторону почти наверняка окажется менее оптимальным. Древние греки проводили аналогию для жизни, руководствующиеся этой мудростью. «Вы — это колесничий, а вашу колесницу влекут два коня». Белый конь рассудка и черный конь страсти. Белый конь всегда старается стянуть вас на одну сторону дороги, а черный — на другую. Ваша задача — надежно удерживать их, направляя так, чтобы оставаться на середине дороги. Эмоциональная и рациональные сети сражаются не только за сиюминутные моральные решения, но и в другой знакомой ситуации — в нашем отношении со временем. Почему дьявол может продать вам славу сейчас, а душу забрать потом? Несколько лет назад психологи Дэниэль Канеман и Амос Тверски задали обманчиво простой вопрос. Если бы я предложил вам 100 долларов прямо сейчас, или 110 долларов через неделю, то что бы вы выбрали? Большинство опрошенных предпочли 100 долларов прямо сейчас. Людям не кажется целесообразным ждать целую неделю, чтобы получить лишних 10 долларов. Затем исследователи слегка изменили вопрос. «Если бы я предложил вам 100 долларов через 52 недели или 110 долларов через 53 недели, то что бы вы выбрали?» В этом случае испытуемые были склонны к другому мнению, предпочитая ждать 53 недели. Обратите внимание, оба сценария одинаковы. Нужно подождать лишнюю неделю, чтобы заработать лишние 10 долларов. Почему же происходит смена предпочтений? Причина во временном дисконтировании. Дисконтирование во времени. В экономике этот термин означает, что более близкое вознаграждение ценится выше, чем возможное в отдаленном будущем. Откладывать удовлетворение сложно. Есть что-то особенное в понятии прямо сейчас, которое всегда наиболее ценно. Смена предпочтений в эксперименте Канемана и Тверски происходит от того, что подобное дискотирование имеет определенную форму. В ближайшем будущем линия очень быстро падает, затем приближается к горизонтали, а для более отдаленного времени почти не меняется. Эта форма выглядела бы аналогично, если бы речь шла о комбинации двух процессов — того, который заботится о краткосрочном вознаграждении, и того, который заглядывает дальше в будущее. В свете наличия нескольких конкурирующих систем — В мозге нейрофизиологи Сэм Маклур, Джонатан Коэн и их коллеги заново рассмотрели проблему с перестановкой предпочтений. Они сканировали мозг добровольцев, пока те принимали решение вида «нечто сразу или больше потом». Ученые искали систему, которая заботится о немедленном вознаграждении, и систему, которая включает долгосрочную рациональность. Если такие системы работают независимо и конкурируют друг с другом, это могло бы объяснить приведенные данные. И действительно, они обнаружили, что при выборе сиюминутного или близкого вознаграждения значительно активировались некоторые структуры мозга, вовлекаемые в эмоции. Эти зоны были связаны с импульсивным поведением, включая зависимость от лекарственных препаратов. Напротив, когда испытуемые останавливали свой выбор на отдаленном вознаграждении, обещавшем большую сумму, более активными были латеральные зоны коры, участвующие в высшей когнитивной деятельности и обдумывании. И чем выше была активность латеральных областей, тем на более долгий срок участник эксперимента был готов отложить вознаграждение. В 2005-2006 годах в Соединенных Штатах лопнул экономический пузырь на рынке недвижимости. Дело в том, что 80% выданных ипотечных кредитов составляли кредиты с плавающей процентной ставкой. Субстандартные заемщики, которые подписались на такие кредиты, неожиданно увязли в высоких процентных ставках и не могли получить рефинансирование. Субстандартная ипотека. Высокорискованная ипотека, которая выдается заемщикам с низким кредитным рейтингом. Таким людям предлагают нестандартные условия ипотеки, а более высокие процентные ставки, чтобы компенсировать риски. Взлетело число неплатежей. В конце 2007 и 2008 году у американцев за долги забрали почти миллион домов. Ценные бумаги, обеспеченные ипотечными закладными, быстро потеряли большую часть своей стоимости. Условия кредитования во всем мире ужесточились. Экономика стала рушиться. Какое отношение это имеет к конкурирующим системам в мозге? Предложения по субстандартной ипотеке были оптимизированы под систему «Я хочу это сейчас». Купите этот прекрасный дом прямо сейчас. С очень низкими платежами. Произведите впечатление на друзей и родителей. Вы даже не думали, что можете жить настолько комфортабельно. В какой-то момент размер процентной ставки по ипотеке повысится. Но это будет еще не скоро. Это скрыто где-то в дымке будущего. Подключившись непосредственно к цепям семиминутной удовлетворенности, кредиторы почти смогли утопить американскую экономику. Как заметил в разгар ипотечного кризиса экономист Роберт Шиллер, спекулятивные пузыри раздуты заразительным оптимизмом. По всей видимости, невосприимчивым к фактам. Пузыри, в первую очередь, социальные феномены. Пока мы не поймем и не станем рассматривать психологию, которая их питает, они продолжат появляться. Если начать искать примеры сделок «Я хочу это сейчас», их можно найти повсюду. Недавно я встретил мужчину, который получил 500 долларов, будучи студентом колледжа, в обмен на передачу своего тела после смерти медицинскому подразделению университета. Каждому из студентов, согласившихся на такую сделку, сделали татуировку на лодыжке с указанием больницы, в которую спустя десятилетия нужно будет привести их тела. Для медицинского факультета такую сделку провести несложно. 500 долларов прямо сейчас — это здорово. А смерть невообразимо далеко. Нет ничего плохого, чтобы пожертвовать свое тело, но этот пример — яркая иллюстрация архетипического конфликта двойственности. Христоматийные сделки с дьяволом выполнение вашего пожелания сейчас в обмен на душу в отдаленном будущем. Именно такие виды нейронных сражений часто лежат в основе супружеской неверности. Супруги дают обещания друг другу в момент искренней любви, но позднее могут оказаться в ситуации, когда сиюминутные искушения влияют на принятие решений. В ноябре 1995 года мозг Билла Клинтона решил, что риск будущего лидерства в свободном мире уравновешивается удовольствием, которое он может испытать в настоящий момент с привлекательной Моникой. Поэтому, когда мы говорим о добродетельном человеке, мы не обязательно подразумеваем кого-то, кого не искушали. Напротив, мы имеем в виду того, кто способен сопротивляться такому искушению кто не дает сражению склониться на сторону сиюминутного удовлетворения. Мы ценим таких людей, поскольку импульсам податься легко, а игнорировать их трудно. Зигмунд Фрейд заметил, что аргументы, исходящие от интеллекта или морали, выглядят слабо, если их выставить против страстей или желаний. И по этой причине лозунги «Просто скажи нет» или компании, пропагандирующие абстиненцию, никогда не будут работать. Предполагалось также, что дисбаланс рассудка и эмоций способен объяснить цепкость религиозности в обществе. Мировые религии оптимизированы для подсоединения к эмоциональным сетям. И при такой магнетической силе самые серьезные аргументы рассудка мало значат. В самом деле, советские попытки раздавить религию были успешными только частично. И вскоре после обрушения системы религиозные церемонии снова вошли в жизнь. Несомненно, наблюдение, что люди состоят из конфликтующих краткосрочных и долгосрочных желаний, не ново. Древние еврейские сочинения предполагали, что человек состоит из двух взаимодействующих частей: тела (гуф), которое всегда хочет сейчас, и души (нефеш), поддерживающей долгосрочный взгляд на вещи. Аналогично у немцев есть причудливое выражение для описания человека пытающегося отложить вознаграждение. Он должен побороть свою инерр нерр что, к удивлению, иностранцев буквально переводится как «внутренняя свинья-собака», а означает «одержать победу над собой». А ваше поведение, то, что вы делаете в этом мире, просто конечный результат таких сражений. Но ситуация улучшается, поскольку различные стороны в мозге могут учиться взаимодействовать друг с другом. В результате стадия простого единоборства между краткосрочными и долгосрочными желаниями быстро проходит, и мы вступаем в область удивительно сложного процесса переговоров. Одиссеи. Настоящее и будущее. В 1909 году Маркелю Лэндису, казначею Карлайл Траст, во время прогулки пришла в голову новая финансовая идея запустить нечто под названием «Рождественский клуб». Клиенты целый год вносили бы денежные средства в банк, причем за досрочное снятие банк брал бы определенные пени. А в конце года, как раз во время праздничных распродаж, люди получали бы свои деньги. А если бы эта идея сработала, банк привлек бы значительные капиталы, которые мог бы реинвестировать и получать прибыль в течение всего года. Но будет ли это работать? Согласятся ли люди отдать банку деньги на целый год за маленький процент или вообще без процентов? Лэндис попробовал, и идея немедленно вызвала ажиотаж. В первый год почти 400 постоянных вкладчиков банка отложили в среднем по 28 долларов каждый. Ощутимую сумму по меркам начала прошлого века. Лэндис и другие банкиры не могли поверить своей удаче. Вкладчики хотели, чтобы банк держал их деньги. Популярность рождественских банковских клубов быстро росла, и вскоре банки уже сражались друг с другом за такие средства. Газеты призывали родителей записывать своих детей в рождественские клубы, чтобы развивать умение экономить. К 1920-м годам несколько банков, включая Dime Saving Bank в Толедо и Atlantic Country Trust в Атлантик Сити, начали выпускать латунные знаки рождественского клуба чтобы привлечь новых клиентов. На знаках в Атлантик-Сити было написано «Вступайте в наш рождественский клуб и получайте деньги, когда они нужнее всего». Но почему рождественские клубы стали модными? Если бы вкладчики самостоятельно контролировали свои средства весь год, они могли бы заработать больше, размещая деньги под большие проценты или инвестировав их в привлекательные варианты. Любой экономист посоветовал бы им оставить свой капитал у себя. Так почему же люди охотно просили банк взять их деньги, да еще при наличии ограничений и штрафов за досрочное снятие? Ответ очевиден. Люди хотели, чтобы кто-нибудь не дал им их истратить. Клиенты знали, что если бы они стали держать эти деньги у себя, то, скорее всего, спустили бы их. Почему люди не берут в свои руки управление собственным поведением, и не пользуются возможностями распоряжаться собственным капиталом. Чтобы понять, почему Рождественский клуб завоевал такую популярность, нам нужно вернуться на три тысячелетия назад к Одиссею, царю Итаки и герою Троянской войны. Датировка Троянской войны является спорной, но большинство исследователей сейчас полагает, что Троянская война происходила примерно на рубеже 13-12 веков до нашей эры. После войны Одиссей отправился в долгое морское путешествие к родной Итаке. Его корабль должен был пройти мимо острова, где прекрасные сирены пели настолько соблазнительно, что завораживали людей. Моряки, услышав их пение, бросались за борт и плыли к коварным девам, и корабли разбивались о беспощадные скалы. В классическом изложении сирены — не девы, а демонические существа — верхняя часть тела которых была женской, а нижняя — птичий. Одиссей разработал план. Он знал, что, как и любой другой смертный, не сможет устоять перед зовом сирен, и поэтому решил заключить сделку со своим будущим «я». Не с нынешним рациональным Одиссеем, а с будущим обезумевшим Одиссеем. Он приказал своим людям надежно привязать его к мачте корабля. Теперь он не смог бы двинуться с места. Затем он приказал всем морякам залепить уши пчелиным воском, чтобы голоса сирен не могли прельстить их, и они не слышали бы его безумные команды. Он объяснил им, что они не должны реагировать на его уговоры и просьбы и освобождать его, пока корабль не минует остров сирен. Он предположил, что будет кричать, проклинать своих людей, пытаться заставить их направить судно к сладкоголосым женщинам, То есть, что будущий Одиссей не сможет принимать верные решения. Таким образом, он в здравом уме спланировал все так, чтобы не наделать глупостей при прохождении намеченного острова. На самом деле, Одиссей не разрабатывал этого плана. В Одиссее сообщается, что совет привязаться к мачте и использовать воск дала ему богиня Церцея. Более того, даже саму идею послушать сирен тоже предложила она.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 «Если ж просить ты начнешь или приказывать станешь, чтоб сняли узы твои, то двойными тебя пусть немедленно свяжут». Одиссея. Перевод Жуковского. Это была сделка между нынешним и будущим Одиссеями. Этот миф демонстрирует способ, посредством которого разум может развивать метазнание о том, как взаимодействуют партии ближайшего и отдаленного будущего. А теперь представьте хозяйку, настойчиво предлагающую вам шоколадный кекс. Некоторые части вашего мозга хотят этот сахар, в то время как другие заботятся о диете. Одна часть рассматривает краткосрочную прибыль, другая — долгосрочная стратегии. Чаша весов склоняется на сторону эмоций, и вы решаете съесть кекс. Но не без договора. Вы съедите его, только пообещав себе завтра позаниматься в спортзале. Кто и с кем договаривается? Разве не обе стороны в переговорах — это вы? Принятое по доброй воле решение, которое ограничивает вас в будущем, философы называют «договором Одиссея». В качестве конкретного примера можно рассмотреть один из первых шагов по избавлению от алкогольной зависимости — обеспечить отсутствие спиртного в доме. Искушение будет слишком сильным после напряженного рабочего дня — праздничную субботу или в одинокое воскресенье. Люди постоянно заключают договоры Одиссея, это объясняет быстрый и долгий успех рождественского клуба Меркеля Лендеса. Когда вкладчики передавали свои капиталы в апреле, они действовали с оглядкой на себя октябрьских, у которых, как они знали, будет искушение спустить деньги на что-то сиюминутное, а не сберечь их для себя щедрых, делающих подарки в декабре. Разработано множество соглашений, позволяющих людям превентивно ограничивать свои возможности в будущем. Например, сайты, которые помогают сбрасывать вес, вступив в переговоры со своим будущим «Я». А Вот как это работает. Вы платите депозит 100 долларов, обещая, что сбросите 5 килограммов за определенное время. Если вы добьетесь этого за отведенный срок, то получите деньги назад. Если нет, то деньги останутся у компании. Такие соглашения работают на честном слове. Здесь легко жульничать. Но, тем не менее, эти компании получают прибыль. Почему? Потому что чем люди ближе к дате, когда они могут вернуть свои деньги, тем серьезнее они к этому относятся. Краткосрочные и долгосрочные системы сталкиваются друг с другом. Хотя эта система работает, мне кажется, что есть более удачный способ — согласовать упомянутую бизнес-модель с нейробиологией. Проблема в том, что сбрасывание веса требует регулярных и постоянных усилий. В то время как приближающийся срок потери денег находится вроде бы всегда где-то далеко в будущем, а потом вдруг внезапно оказывается рядом. В оптимизированной с нейронной точки зрения модели вы должны терять небольшую сумму денег каждый день, пока не скинете 5 килограммов. Каждый день теряемая сумма увеличивается, скажем, на 15%. Таким образом, каждый день немедленно приносит эмоциональную боль от денежных потерь, и эта боль становится все сильнее. Когда вы сбрасываете 5 килограммов, то прекращаете терять деньги. Такой метод обеспечивает постоянную заботу о диете в течение всего отведенного срока. Договоры «Одиссея» часто заключаются в контексте принятия медицинских решений. Когда здоровый человек заранее подписывает медицинское распоряжение отключить аппарат искусственного жизнеобеспечения в случае комы, он связывает себя договоренностью с будущим «я». Хотя и есть основания утверждать, что эти два «я», здоровый и заболевший, существенно отличаются. Интересный поворот в договоре «Одиссея» получается, когда кто-то еще вмешивается в принятие решения и ограничивает ваше нынешнее «я», заботясь о вашем будущем. Такие ситуации обычно возникают в больницах, когда пациент, только что столкнувшийся с трагическими переменами в жизни, скажем, с потерей конечности или родственника, заявляет, что хочет умереть. Он может потребовать, например, чтобы врачи прекратили проводить диализ или дали повышенную дозу морфии. Такие случаи обычно выносятся на рассмотрение комитета по этике, а комитеты, как правило, принимают одно и то же решение — не дать пациенту умереть, поскольку в будущем он найдет способ восстановить эмоциональную устойчивость и обрести счастье. Комитет по этике действует в качестве адвоката со стороны рациональной долгосрочной системы, Признавая, что в нынешней ситуации слабый голосок рассудка просто не слышен. По сути, комитет решает, что Конгресс Нейронов в данный момент склонился в неверную сторону и что для предотвращения захвата власти одной партией необходимо внешнее вмешательство. Хорошо, что мы можем полагаться на чужое бесстрастие, как Одиссей на то, что моряки будут игнорировать его просьбы. Эмпирическое правило здесь следующее. Если вы не можете опереться на собственные рациональные системы, воспользуйтесь чужими. В данном случае люди прибегают к рациональным системам комитета, которому проще брать ответственность за будущее пациента, поскольку его участники не слышат эмоциональных песен-сирен, обольстивших этого человека. Из многих разумов. Чтобы проиллюстрировать схему с командой противников, я сделал чрезмерное упрощение, разделив мозг на рациональную и эмоциональную системы. Но я не хочу создавать впечатление, что это единственные конкурирующие фракции. Это только их часть. Перекрывающиеся соперничающие системы можно обнаружить повсюду. Замечательный пример конкурирующих систем — два полушария мозга — левое и правое. Они выглядят примерно одинаково и соединяются плотным сплетением нервных волокон, называемым мозолистым телом. Кроме мозолистого тела, полушария соединяет передняя комиссура или передняя спайка, задняя комиссура или задняя спайка и спайка свода. Однако они существенно меньше мозолистого тела по количеству волокон. Вплоть до 1950-х годов Когда было проведено несколько необычных хирургических операций, никто не догадывался, что левое и правое полушария — это две соперничающие команды. Нейробиологи Роджер Сперри и Рональд Майерс проводили эксперименты, разрезая мозолистое тело у кошек и обезьян. Что происходило? Почти ничего. Животные нормально жили, словно эта масса волокон, соединяющих два полушария, на деле не нужна. Вследствие такого успеха в 1961 году была проведена операция по разделению полушарий у людей больных эпилепсией. Для них операция, останавливавшая распространение припадков с одного полушария на другой, была последней надеждой. И процедура сработала превосходно. Человек, страдавший от изнурительных припадков, мог отныне жить нормальной жизнью. После разделения половин мозга Пациент не стал действовать иначе. Он нормально помнил события и без проблем изучал новые факты. Он мог любить, смеяться, танцевать и веселиться. Но была и одна странность. Так, если с помощью продуманных стратегий информация доставлялась только к одному полушарию, то одно из полушарий могло чему-то научиться, а второе нет. Словно у человека было два разных мозга. При этом пациенты могли одновременно выполнять различные задания, чего обычный мозг сделать не может. Например, держав в каждой руке по карандашу, они одновременно рисовали несовместимые фигуры, такие как круг и треугольник. И это еще не все. Основная двигательная проводка в мозге проходит крест-накрест. То есть правое полушарие управляет левой рукой, а левое — правой. Этот факт можно эффективно проиллюстрировать. Представьте, что для левого полушария вспыхивает слово «яблоко», а для правого — «карандаш». Когда пациента с разделенным мозгом просят взять предмет, который он только что видел, правая рука берет «яблоко», а левая одновременно — «карандаш». То есть две половины живут собственными, отдельными жизнями. Со временем исследователи поняли, что у двух полушарий нашего мозга различные характеристики и умения в том числе способность абстрактно мыслить, придумывать истории, делать выводы, определять источник воспоминаний. Нейропсихолог Роджер Сперри, один из пионеров в изучении разделения мозга, получивший за своей работы Нобелевскую премию, вывел определение мозга как двух отдельных миров сознания, двух чувствующих, воспринимающих, думающих и запоминающих систем. Эти две половины представляют собой команды соперников, имеющих одинаковые цели, но слегка различные пути их достижения. В 1976 году американский психолог Джулиан Джейнс выдвинул гипотезу, что вплоть до конца второго тысячелетия до нашей эры люди не обладали интерспективным сознанием. Левое полушарие следовало командам, поступавшим от правого полушария. Команды, поступавшие в форме слуховых галлюцинаций, интерпретировались людьми как голоса богов. Джейнс предположил, что подобное разделение труда между полушариями начало рушиться примерно 3000 лет назад. По мере того, как полушария общались все более равномерно, стало возможным развитие когнитивных процессов, например, интроспекции, самоанализа. По мнению Джейнса, Сознание есть результат способности двух полушарий сесть за стол переговоров и устранить разногласия. Неизвестно, есть ли перспективы у теории Джейнса, но это предположение слишком интересно, чтобы от него отмахиваться. С точки зрения анатомии, два полушария выглядят почти одинаково. Так, словно нас оснастили одной базовой моделью в обеих половинах черепа. По сути, это один чертеж, отпечатанный дважды. Нельзя придумать ничего более подходящего для команды соперников. То, что две половины являются дубликатами одного базового плана, доказывает хирургическая операция, известная как гемисфероктомия — удаление половины мозга. Производится в случае фармакорезистентной эпилепсии, вызванной энцефалитом Расмуссона. Это редкое воспалительное заболевание головного мозга — названа именем канадского нейрохирурга Теодора Расмусона, 1910-2002 годы. Поразительно, но если эта операция проводится ребенку младше 8 лет, он в полном порядке. Позвольте мне повторить. Ребенок, у которого осталась только половина мозга, в полном порядке. Он может есть, читать, говорить заниматься математикой, заводить друзей, играть в шахматы, любить родителей и делать все, что делает ребенок с двумя полушариями. Обратите внимание, что нельзя удалить любую половину мозга. Невозможно удалить переднюю или заднюю часть и ожидать при этом, что пациент будет жить. Однако левая и правая половины ведут себя как нечто вроде копий друг друга. Уберите одну, и у вас все еще останется вторая с примерно такими же функциями, в точности как пара политических партий. Если бы республиканцы или демократы исчезли, оставшаяся партия по-прежнему могла бы управлять страной. Подход был бы слегка иным, но все бы работало. Беспрестанное изобретательство. Я начал свой рассказ с примеров борьбы рациональной и эмоциональной систем и разбора такого явления, как... Две фракции в одном мозге, которое было выявлено с помощью операции по разделению полушарий мозга. Однако в мозге есть и более многочисленные, и более слабые, чем те, с которыми я вас познакомил, соперничество. Мозг состоит из множества маленьких подсистем, которые заполняют перекрывающиеся области и решают совпадающие задачи. Давайте рассмотрим память. Кажется, что природа не раз изобретала механизмы для хранения воспоминаний. Например, при нормальных условиях ваши воспоминания о дневных событиях консолидируются, то есть цементируются в гиппокампе. Однако во время стрессовых ситуаций, например, при автокатастрофе или нападении грабителя, воспоминания записываются еще и на независимую вспомогательную дорожку в другой области — миндалевидном теле. Эти воспоминания трудно стереть, и они могут выскакивать обратно в режиме вспышек, как обычно их описывают жертвы нападений и ветераны войны. Другими словами, существует не один способ записи воспоминаний. Мы говорим не о запоминании различных событий, а о нескольких запоминаниях одного и того же события. Как если бы два разных журналиста делали заметки об одной истории. Итак, для решения одной задачи мозг может привлекать разные фракции. Вероятно, даже что вовлекается больше двух фракций, и все они записывают информацию, а позднее соперничают в трансляции этой истории. Представление, что память есть нечто единое — это иллюзия. Вот еще один пример перекрывающихся областей. Ученые давно спорят о том, как мозг обнаруживает движение. Есть множество теоретических способов определить датчики движения, и в научной литературе предложены весьма различные модели, включающие соединения между нейронами, длинные отростки нейронов, называющиеся дендритами, или большие группы нейронов. Детали сейчас не важны, важно, что вокруг этих теорий уже десятки лет ведутся горячие дискуссии. Поскольку предлагаемые модели слишком малы, чтобы непосредственно провести измерения, исследователи разработали серию экспериментов для подтверждения или опровержения тех или иных теорий. Интересно, что большинство этих экспериментов оказались неубедительными. Они отдавали предпочтение одной модели перед другой в конкретных лабораторных условиях, но не в остальных. Так постепенно исследователям пришлось признать, хотя некоторые сделали это с большой неохотой. Что существует много способов, с помощью которых зрительная система обнаруживает движение. В разных зонах мозга реализованы разные стратегии. Как и в случае с памятью, мозг развил несколько дублирующих друг друга путей для решения проблемы. Группировки нейронов часто приходят к согласию в том, что происходит во внешнем мире, но не всегда. И это дает превосходный субстрат для нейронной демократии. Хочу особо подчеркнуть, что эволюция редко опирается на единственное решение. Напротив, она склонна снова и снова изобретать новые решения. Но к чему эти бесконечные инновации? Почему бы не найти хорошее решение и не использовать его? В отличие от лаборатории искусственного интеллекта, у лаборатории природы нет ведущего программиста который проверяет под программу при ее создании. Как только программа «Сложи блок» записана в коде и отлажена, люди-программисты переходят к следующему важному шагу. Мне кажется, что это движение вперед и есть главная причина, почему искусственный интеллект топчется на месте. У эволюции совершенно другой подход. Когда какая-нибудь биологическая схема для обнаружения движения застопоривается, У природы нет главного программиста, которому можно об этом доложить. И поэтому случайные мутации продолжают беспрестанно изобретать новые вариации схемы, решая проблему неожиданными и творческими путями. Высказанная точка зрения предполагает новый взгляд на размышления о мозге. Большая часть нейронаучной литературы посвящена поискам решения для любой изучаемой функции мозга. Однако этот подход может быть ошибочным. Скажем, если инопланетянин попадет на Землю и обнаружит животное, которое умеет лазить по деревьям, например, обезьяну, то для него было бы опрометчиво заключить, что оно единственное, умеющее лазить. Если бы инопланетянин продолжил наблюдать, он быстро обнаружил бы, что муравьи, белки и ягуары тоже лазают по деревьям. То же происходит и с продуманными механизмами в живой природе. Когда мы продолжаем наблюдать, мы обнаруживаем больше. Эволюция никогда не считает проблему решенной и не ставит на этом точку. Она постоянно изобретает решения. Итогом такого подхода является система пересекающихся решений. Необходимое условие для архитектуры команды соперников. Устойчивость многопартийной системы. Участники какой-либо группы часто не соглашаются друг с другом, но они и не обязаны это делать. Фактически большую часть времени среди соперников царит естественное согласие. И именно этот простой факт позволяет их команде оставаться устойчивой перед лицом угрозы потери частей системы. Давайте вернемся к мысленному эксперименту с исчезновением политической партии. Представьте, что все ее руководство погибло в авиакатастрофе и что случившееся примерно эквивалентно повреждению мозга. Во многих случаях утрата одной партии выдвинет вперед полярное, противоположное мнение соперничающей группы. Например, повреждение лобных долей высвобождает дурное поведение. кражи в магазинах или публичное мочеиспускание. Однако есть и другие случаи видимо, более распространенные, когда исчезновение политической партии проходит незамеченным, поскольку у всех остальных партий аналогичное мнение по некоторым вопросам. Например, финансирование сбора бытового мусора. Это отличительный признак устойчивой биологической системы. Политические партии могут исчезнуть в результате несчастного случая, а общество продолжит работать, иногда всего лишь с мелкой заминкой для системы. Возможно, на каждый экзотический клинический случай, когда повреждение мозга ведет к причудливым переменам в поведении или восприятии, приходится сотни случаев, в которых части мозга повреждены без заметных клинических признаков. Примером преимущества перекрывающихся областей служит недавно открытое явление когнитивного резерва. У многих людей, страдавших болезнью Альцгеймера, При аутопсии были обнаружены разрушения нервов. Однако при жизни эти люди не демонстрировали соответствующих симптомов. Как это возможно? Оказывается, они препятствовали старению своего мозга, оставаясь активными в течение всей жизни. Решали кроссворды или занимались любой иной деятельностью, которая хорошо нагружает совокупность нейронов. Оставаясь психически активными, они создали то, что нейропсихологи называют когнитивным резервом. Речь не о том, что такие люди не столкнутся с болезнью Альцгеймера, а о том, что у них есть защита от симптомов. Даже когда часть их мозга деградирует, в запасе остаются другие способы решения проблем. Они не застревают в колее единственного решения. Наоборот, благодаря тому, что всю жизнь они искали и строили избыточные стратегии, у них есть альтернативы. Когда некоторые части их нейронной системы деградировали, они даже не заметили этого. Когнитивный резерв и устойчивость в целом достигается, когда для любой проблемы есть перекрывающиеся решения. Представьте себе мастера. Если у него в ящике есть несколько похожих инструментов, то потеря молотка не положит конец его карьере. Он сможет использовать, например, плоскую сторону разводного ключа. Гораздо больше неприятностей поджидает мастера, в распоряжении которого всего лишь пара инструментов. Принцип избыточности позволяет нам понять случай, который ранее был клинической загадкой. Представьте, что у пациента повреждена значительная часть первичной зрительной коры, так что у него отсутствует половина поля зрения. Вы, экспериментатор, берете картонную форму, Подносите ее со слепой стороны и спрашиваете, что вы видите. Пациент отвечает, понятия не имею. У меня нет этой половины поля зрения. Вы говорите, знаю, но попробуйте догадаться. Вы видите круг, квадрат или треугольник. Пациент продолжает, я действительно не могу вам сказать. Я вообще ничего не вижу. Здесь я слеп. Вы настаиваете, я знаю, знаю. Но предположите, наконец, пациент с раздражением высказывает мысль, что это форма треугольник. И он оказывается прав намного чаще, чем должно быть при случайном выборе. Даже когда он слеп, он может высказать догадку. И это показывает, что нечто в его мозге видит. Но это несознательная часть, которая зависит от целостности его зрительной коры. Такое явление называется слепозрением. И оно говорит нам, что когда потеряно сознательное зрение, за сценой по-прежнему остаются субкортикальные рабочие, выполняющие свои обычные программы. Таким образом, удаление части мозга, в нашем случае коры, открывает ниже лежащие структуры, которые делают то же самое. Просто не настолько хорошо. С точки зрения нейроанатомии это удивительно. В конце концов, Рептилии могут видеть, хотя коры у них вовсе нет. Они видят не так хорошо, как мы, но они видят. Давайте на секунду прервемся и посмотрим, как схема с командой соперников предлагает взглянуть на мозг и чем это отличается от традиционного представления. Многие люди склонны считать, что мозг можно разделить на четко размеченные области, которые кодируют, скажем, лица, дома, цвета, тела, применение инструментов, религиозный пыл и так далее. На это надеялась френология — наука, возникшая в начале XIX века, согласно которой строение черепа говорит о размере лежащих под ними областей и определяет психические особенности человека. Френологию создал австрийский врач и анатом Франц Йозеф Галь в своем труде о функциях мозга и каждой его части, он утверждал, в частности, что мозг состоит из 27 независимо функционирующих областей, 19 из которых являются общими животными, что размер области связан с ее активностью, что путем обследования внешней части черепа можно определить размер каждой области, а затем, соответственно, определить особенности организма и психические склонности человека. Несмотря на многие возражения, френология была очень популярной в первой половине XIX века. Однако биология мало преуспела на этом поприще. Если вообще преуспела. Схема с командой соперников дает модель мозга, наделенного множеством способов представления одного стимула. Такая точка зрения звучит погребальным звоном для первоначальных надежд, что каждая из частей мозга выполняет четко определенную функцию. Недавно появившиеся возможности нейровизуализации мозга открывают дорогу мысли, что на сцену вернулись френологические мотивы. И ученые, и непрофессионалы могут легко прельститься идеями этой псевдонауки и стать заложниками желания обозначить для каждой функции мозга определенную зону. Стабильный поток сообщений в средствах массовой информации и даже в научной литературе формирует ложное впечатление, что только что была открыта зона мозга, отвечающая за то-то и то-то. Такие сообщения подпитывают ожидания и надежды на простую маркировку. Однако реальная ситуация намного сложнее. Постоянные сети нейронов выполняют свои функции с помощью многих независимо открытых стратегий. Ваш мозг вполне соответствует сложности мира, но плохо годится для четкой картографии. Сохранение союза. Гражданские войны при демократии в мозге. В культовом фильме «Зловещие мертвецы 2» правая рука героя обретает собственный разум и пытается его убить. Сцены вырождаются в изображении того, что вы можете увидеть в играх шестиклассников. Герой левой рукой удерживает правую, которая пытается вцепиться в его лицо. В итоге он отрезает руку пилой и накрывает ее перевернутой мусорной корзиной. Чтобы прижать корзину, герой накладывает сверху стопку книг, и внимательный наблюдатель может заметить, что самая верхняя из них — «прощай оружие», Хемингуэя. Игра слов. «Арм» — английский. «И рука, и оружие». Какой бы надуманной ни казалась сюжетная линия, Но, по сути, это расстройство, именуемое синдромом чужой руки. Хотя это не так драматично, как в зловещих мертвецах, но идея примерно та же. Синдром чужой руки может проявиться после операции по разделению мозга, о которой мы говорили ранее. И тогда две руки выражают конфликтующие желания. Чужая для пациента рука может схватить пирожное, чтобы потащить его в рот, в то время как нормальная рука будет пытаться удержать ее. Происходит борьба. Или одна рука берет газету, а другая швыряет ее обратно. Или одна рука застегивает молнию на куртке, а другая расстегивает ее. Некоторые больные с синдромом чужой руки обнаруживали, что крик «стоп» заставляет второе полушарие и чужую руку уступить. Но если не считать этой частички контроля, рука работает по собственным, недоступным программам. И именно поэтому названа «чужой» поскольку сознательная часть пациента, кажется, не может предсказать ее поведение. Нет ощущения, что она вообще часть личности человека. Больной в этой ситуации часто говорит «Клянусь, я этого не делал». Что возвращает нас к одному из главных вопросов этой книги — «Кто есть я?» Ведь это делает его мозг, а не чей-то еще. Просто у него нет сознательного доступа к таким программам. О чем говорит синдром чужой руки? О том, что мы пользуемся механическими, чужими подпрограммами, к которым у нас нет доступа и о которых мы не имеем понятия. Почти все наши действия, от речи до взятия кружки с кофе, производятся чужими подпрограммами, также известными как зомби-системы. Я использую эти термины как синонимичные. Слово «зомби» подчеркивает отсутствие осознанного доступа в то время как «чужой» акцентирует чужеродность таких программ. Некоторые из этих подпрограмм инстинктивны, некоторым обучаются. Все высокоавтоматизированные алгоритмы, которые мы видели в третьей главе — теннисная подача, определение полуцыплят — становятся недоступными зомби-программами, которые вшиваются в нейронные сети. Когда профессиональный бейсболист приводит свою биту в соприкосновение с мячом, движущимся слишком быстро, чтобы сознание могло его отследить, он полагается на хорошо отлаженную чужую подпрограмму. Синдром чужой руки также говорит о том, что при нормальных условиях все автоматизированные программы тщательно контролируются, так что на выходе в каждый момент имеет место только одно поведение. Чужая рука напоминает о беспроблемном в обычных условиях способе, посредством которого мозг держит крышку на внутренних конфликтах. Однако требуется всего лишь мелкое повреждение структуры и раскрывается то, что находится ниже. Другими словами, поддержание единства под систем — не то, что мозг делает без усилий. Это активный процесс. И только в том случае, когда фракции начинают откалываться от союза, чуждость частей становится очевидной. Хорошей иллюстрацией конфликтующих под служит тест Струпа. Задание с едва ли не самыми простыми инструкциями. Назовите цвет чернил, которыми написано то или иное слово. Джон Ридли Струп. 1897-1973. Американский психолог, изучавший познавательные процессы и проблемы внимания. Скажем, я показываю слово «правосудие» написанное синими буквами. Вы говорите «синий», теперь я показываю слово «принтер» желтого цвета. Желтый. Казалось бы, что может быть проще? Проблема возникает, когда я показываю слово, которое само по себе является названием цвета. Я показываю слово «синий» зеленого цвета. Теперь отреагировать не так просто. Вы можете ляпнуть «синий» или остановить себя и сказать «зеленый». В любом случае время вашей реакции будет больше, и это изобличает подспудный конфликт. Эффект струпа раскрывает противоречие между сильным, непроизвольным, автоматическим импульсом прочитать само слово и необычной, обдуманной и требующей усилий задачей указать цвет текста. Вспомните задание с неявными ассоциациями из второй главы где на свет вытаскивали подсознательный расизм. Оно опиралось на время реакции, большее по сравнению с обычным, когда испытуемого просили связывать с положительным словом, например, счастье, то, что ему не по душе. В точности так, как и в тесте с трупа, здесь заложен внутренний конфликт между глубоко вмонтированными системами. E pluribus unum. Девизы, размещенные на гербе США. В переводе с латыни означает «из многих единое». Мы не только запускаем чужие подпрограммы, но и обосновываем их. У нас есть способы задним числом сочинять сказки о своих действиях, словно эти действия всегда были нашей идеей. В качестве примера в начале книги я упоминал, как к нам приходят мысли — а мы ставим это себе в заслугу. Мне пришла в голову отличная идея. Хотя наш мозг долгое время обдумывал эту проблему и в итоге выдал конечный продукт. Мы постоянно сочиняем и рассказываем сказки о чужих процессах, идущих за кулисами. Чтобы выявить выдумки такого рода, нужно всего лишь взглянуть еще на один эксперимент с пациентами, мозг которых был разделен. Как мы уже видели, Правая и левая половины похожи друг на друга, но не идентичны. У людей левое полушарие, которое отвечает за большую часть нашей способности к речи, может говорить о том, что оно чувствует, в то время как немое правое выражает свои мысли только посредством команд для левой руки. «Указывай, дотянись, пиши». По данным российских нейропсихологов, Правое полушарие отвечает за считывание и распознавание невербальной информации, темпа, ритма, интонаций, эмоциональных и образных компонентов, связанных с речью. Правое полушарие понимает простую речь и может реагировать на простые существительные. Например, выбрать из набора предметов орех. Но распознаванием более сложных речевых конструкций и символьных значений ведает левое полушарие. Этот факт открывает двери для эксперимента по ретроспективному сочинению историй. В 1978 году исследователи Майкл Газанига и Джозеф Лиду на мгновение показывали левому полушарию пациента с разделенным мозгом изображение куриного когтя, а правому — зимний пейзаж. Затем испытуемого просили указать карточки, представлявшие то, что он только что видел. Правая рука человека указывала на карточку с курицей, а левая — на карточку с лопатой для снега. Экспериментаторы спросили пациента, почему он показывает на лопату. Напоминаю, что в его левое полушарие, отвечающее за речь, поступала только информация о курице. Однако левое полушарие без колебаний сочинило историю. О, это просто. Куриный коготь ассоциируется с курицей, а вам же нужна лопата чтобы чистить загон для кур. Когда одна часть мозга делает выбор, другая его часть быстро изобретает историю, чтобы его объяснить. Если вы показываете команду «иди» правому полушарию, у которого нет языка, пациент встает и идет. Если вы остановите его и спросите, почему он пошел, его левое полушарие состряпает ответ вроде «Я встал, чтобы выпить воды». Эксперимент с курицей-лопатой и — привел Газанигу и Лиду к выводу, что левое полушарие действует как интерпретатор, наблюдая за движениями и поведением тела и давая согласованное описание этим событиям. Кроме того, левое полушарие работает так и у нормального, не поврежденного мозга. Скрытые программы обеспечивают действие, а левое полушарие производит обоснование. Такая идея ретроспективного сочинительства — предполагает, что мы знакомимся с собственными установками и эмоциями, по крайней мере, частично, выводя их из своего поведения. Как заметил Газанига, все эти находки наводят на мысль, что интерпретационный механизм левого полушария всегда напряженно работает, отыскивая смысл событий. Он все время ищет порядок и причины, даже когда их нет, что заставляет его постоянно делать ошибки. Процесс сочинительства свойственен не только пациентам с разделенным мозгом. Ваш мозг также интерпретирует действия вашего тела и придумывает об этом истории. Психологи установили, что если при чтении вы держите в зубах карандаш, текст кажется вам веселее. Это происходит потому, что на интерпретацию влияет улыбка на вашем лице. Если вы сидите прямо, а не сутулитесь, то чувствуете себя радостнее. Мозг предполагает, что если рот или позвоночник ведут себя таким образом, это происходит вследствие радости. 31 декабря 1974 года судья Верховного суда Уильям Дуглас перенес инсульт, который парализовал левую сторону его тела и приковал его к инвалидной коляске. Однако Дуглас потребовал, чтобы его выписали из больницы, на том основании, что он чувствует себя хорошо. Он заявил, что сообщение о его параличи — это миф. Когда репортеры выразили скептицизм, он публично пригласил их присоединиться к нему в пешем походе. Он даже заявил, что бьет по футбольным воротам парализованной стороной. Его слова были истолкованы как абсурд. В результате очевидно неадекватного поведения Дуглас лишился своего места в Верховном суде. То, что ощущал Дуглас, называется анозогназия. Этот термин описывает общее отсутствие осведомленности о нарушении функций, и типичным примером является пациент, который полностью отрицает свой очевидный паралич. Судья Дуглас не лгал. Его мозг действительно считал, что он прекрасно может двигаться. Такие измышления иллюстрируют масштаб, до которого способен дойти мозг в сочинении связанного повествования». Если попросить положить обе руки на воображаемое рулевое колесо, частично парализованный больной, страдающий анозагнозией, поднимет одну руку, но не вторую. Но он ответит утвердительно на вопрос, обе ли его руки находятся на руле. Если попросить человека похлопать руками, он двинет только одной. Но он ответит утвердительно на вопрос, хлопал ли он. Если вы заметите, что не слышали никаких звуков и попросите его повторить, он может не сделать этого вовсе, а на вопрос о причине скажет, что ему не хочется. Аналогично, как описывалось в главе второй, некоторые люди, потерявшие зрение, утверждают, что они прекрасно продолжают видеть, даже когда они не способны ориентироваться в комнате, не натыкаясь на мебель. Звучат оправдания и отговорки насчет плохого равновесия, переставленных стульев и так далее. И все, чтобы отрицать слепоту. Но пациенты сонозагнозии не лгут, а их мотивы — не быловство и недушевный дискомфорт. Их мозг фабрикует объяснение того, что происходит с их поврежденными телами. Но не должна ли противоречивая информация предупреждать этих людей о проблеме? В конце концов, Больной хочет двинуть рукой, но не двигает. Хочет хлопать, но не слышит звука. Оказывается, что предупреждение системы о противоречиях принципиально зависит от определенных зон мозга, в частности, от передней поясной коры. Из-за этих зон, отслеживающих конфликт, несовместимость идей приведет к победе той или иной стороны. Будет сконструирована история, которая либо сделает их совместимыми, либо проигнорируют одну из сторон в этом споре. При определенных повреждениях мозга такая третейская система пострадает, и тогда конфликт вообще не будет вызывать проблем для сознательного разума. Ситуацию может проиллюстрировать пример женщины, которую я буду называть госпожой Г, чья мозговая ткань значительно пострадала из-за инсульта. Когда я с ней встретился, она восстанавливалась в больнице и в целом, казалось, находилась... В добром здравии и в хорошем расположении духа. Рядом с ней сидел ее муж. Мой коллега доктор Картик-Сарма отметил, что накануне, когда он просил ее закрыть глаза, она закрывала только один, а не оба. Поэтому мы с ним решили изучить этот случай более тщательно. Когда я попросил пациентку закрыть глаза, она сказала «Окей». И закрыла один глаз, словно надолго мигнула. «Ваши глаза закрыты?» — спросил я. «Да», — ответила она. «Оба глаза?» «Да». Я показал три пальца. «Госпожа Г., сколько пальцев вы видите?» «Три». «И ваши глаза закрыты?» «Да». «Тогда откуда вы знаете, сколько пальцев я показываю?» — спросил я без вызова в голосе. Последовала интересная тишина. Если можно было бы слышать мозговую активность — мы услышали бы, как сражаются разные области ее мозга. Политические партии, считающие, что глаза закрыты, схлестнулись с партиями, которые требовали появления логики. Разве вы не понимаете, что мы не можем с закрытыми глазами видеть что-либо? Часто в таких сражениях побеждает партия с наиболее рациональной позицией. Однако при анозогнозии так происходит не всегда. Больное ничего не скажет и не придет ни к какому выводу, но не из-за смущения, а из-за того, что его заклинит на этом вопросе. Обе партии утомятся до истощения, и в итоге первоначальная проблема, из-за которой происходили сражения, будет брошена. Это удивляет и приводит свидетелей в замешательство. Мне пришла в голову идея. Я откатил госпожу Г к единственному в помещении зеркалу и спросил, «Видит ли она свое лицо?» Она ответила утвердительно. Тогда я попросил ее закрыть оба глаза. Она снова закрыла только один. «У вас оба глаза закрыты?» «Да». «Вы можете видеть себя?» «Да». Я мягко спросил, «Можно ли видеть себя в зеркале, если оба глаза закрыты?» «Пауза». Никакого умозаключения. Вам кажется, что закрыт один глаз? Или закрыты оба глаза? Пауза. Никакого умозаключения. Женщина не была расстроена вопросами. Они не поменяли ее мнение. То, что нормальный мозг воспринял бы как шах и мат, для ее мозга оказалось быстро забытой партией. Ситуации, подобные случаю госпожи Г, позволяют оценить объем работ, который должен происходить за сценой, чтобы наши зомби-системы работали совместно, без перебоев и приходили к согласию. Поддержание союза и сочинение связанного изложения событий не происходит само по себе. Мозг работает круглосуточно, чтобы сшивать логические паттерны и повседневную жизнь. Что только что произошло и какова была в этом моя роль? Сочинение историй — один из ключевых процессов, в которых участвует наш мозг. Он делает это целенаправленно, чтобы многогранные действия демократии обрели смысл. Как говорит нам герб «Эплурибус «E унум» — «из многих единое». Как только вы научились ездить на велосипеде, мозгу больше не приходится сочинять повествования, что делают ваши мышцы. Он вообще прекращает выполнять сознательное руководство. Поскольку все предсказуемо, истории не появляются. Вы можете свободно думать о других вещах, пока крутите педали. Сочинение истории включается только в тех случаях, когда происходят конфликты или вещи трудны для понимания. Например, в ситуации с разделением мозга или при анозагнозии, как у судьи Дугласа. В середине 1990-х годов мы с коллегой Редом Монтагом Провели эксперимент, чтобы лучше понять, как люди делают несложный выбор. Мы просили участников выбрать на экране компьютера одну из двух карт, первая из которых обозначалась А, а вторая — Б. Испытуемые не могли знать, какой из вариантов лучше, поэтому сначала выбирали наугад. Та или иная карта давала им определенные вознаграждения от пенса до доллара. Затем связь карт и денег изменили, и людям снова предложили сделать выбор. Существовала схема определения суммы, но ее было очень трудно выявить. Участники не знали, что вознаграждение в каждом раунде было основано на формуле, которая учитывала историю предыдущих 40 итераций. Слишком много, чтобы мозг мог обнаружить и проанализировать соответствующее правило. Самое интересное было — когда я беседовал с участниками после окончания эксперимента. Я спрашивал их, что они делали во время игры и почему они это делали. Я был удивлен, выслушивая причудливые объяснения, например, компьютеру нравилось, когда я переключался туда и сюда, или компьютер пытался наказать меня, так что я поменял свой план игры. Однако описания игроками собственных стратегий не соответствовали тому, что они делали на самом деле. Оказывалось, что они были крайне предсказуемы. Их слова не соответствовали и поведению компьютера, которое определялось исключительно формулой. Тем не менее, сознательный разум испытуемых, не способный поставить задачу для налаженной зомби-системы, лихорадочно искал нужное повествование. Участники не лгали. Они давали наилучшее объяснение из возможных. В точности так, как пациенты с разделенным мозгом или люди, страдавшие анозагнозией. Разум ищет закономерности. Согласно термину, придуманному популяризатором науки Майклом Шермером, разумом движет закономерничество, стремление отыскать структуру в бессмысленных данных. Эволюция благоприятствует поиску закономерностей, поскольку позволяет уменьшить количество загадок для быстрых и эффективных программ в нейронных сетях. Чтобы продемонстрировать закономерничество, исследователи из Канады показывали испытуемым лампочку, которая включалась и выключалась случайным образом, а потом просили выбрать, какую из двух кнопок и когда нужно нажимать, чтобы сделать это мигание более регулярным. Участники пробовали различные схемы нажатия, и в конце концов свет начинал мигать через правильные промежутки времени. Они преуспели. После этого исследователи попросили испытуемых рассказать, как они это сделали. Субъекты эксперимента подробно объясняли свои действия, хотя на самом деле нажатие на кнопки совершенно не было связано с работой лампочки. Мигание постепенно становилось регулярным безотносительно к тому, что делали люди. Еще один пример сочинительства историй перед лицом смущающих данных — сны, которые выглядят как интерпретационная накладка поверх ночных бурь электрической активности в мозге. Одна из популярных моделей в нейробиологической литературе предполагает, что сюжеты снов сшиваются воедино, из принципиально-случайной активности, разрядов групп нейронов в среднем мозге. Эти сигналы вызывают к жизни сцены в торговом центре, распознавание любимого человека, чувство падения или ощущение откровения. Все эти моменты динамически сплетаются в историю, и по этой причине после ночи случайной активности вы просыпаетесь, поворачиваетесь к своему партнеру и ощущаете что сюжет слишком причудлив, чтобы его пересказать. Еще будучи ребенком, я постоянно удивлялся тому, что персонажи в моих снах имели конкретные особенности, что они появлялись такими быстрыми ответами на мои вопросы, что они создавали столь удивительные диалоги и формулировали столь изобретательные предложения. Всевозможные вещи, которые я бы не создал сам. Много раз во сне я слышал новую шутку, и это сильно меня впечатляло. Вовсе не потому, что она оказывалась такой уж смешной при свете дня, это не так, а потому что шутка как раз не то, что, на мой взгляд, я мог бы выдумать. Тем не менее, по крайней мере, это можно предположить, именно мой мозг, а не чей-то еще, стряпает все эти интересные сюжеты. Как и пациенты с разделенным мозгом или судья Дуглас, сны — это подтверждение того, что мы умеем спрясть единое повествование из множества случайных нитей. Ваш мозг превосходно умеет сохранять клей для такого объединения, даже перед лицом весьма несогласованных данных. Почему у нас вообще есть сознание? Большинство нейроученых изучают модели поведения у животных. Как слизень отдергивается в случае прикосновения, как мышь реагирует на вознаграждение, как сова определяет местоположение источника звука в темноте. По мере уяснения этих схем обнаруживалось, что все это исключительно зомби-системы. Структуры, которые на определенный входной сигнал отвечают соответствующим выходным сигналам. Если наш мозг составлен только из таких схем, почему есть чувство, что мы живые и сознательные? Мы, наверное, должны вообще ничего не ощущать, как зомби. 20 лет назад нейробиологи Фрэнсис Крик и Кристоф Кох задались вопросом, почему наш мозг не состоит только из набора специализированных зомби-систем. Другими словами, почему мы вообще что-то осознаем? Почему мы не просто обширная совокупность автоматизированных, вшитых под программ для решения задач? Ответ Крика и Коха, схожий с моим в предыдущих главах, таков. Сознание существует, чтобы контролировать автоматизированные чужие системы и распределять управление. Любая система автоматизированных под программ, достигающая определенного уровня сложности, человеческий мозг явно удовлетворяет этому условию. Требует высокоуровневого механизма, способного обеспечивать сообщение между частями, раздачу ресурсов и распределение контроля. Как мы видели ранее в примере с теннисистом, который учится подавать, сознание — это генеральный директор компании. Он дает указания высокого уровня и определяет новые задачи. В этой главе я рассказал о том, что руководитель не обязан понимать программное обеспечение, которое применяется в каждом отделе его организации. Он не обязан видеть все регистрационные журналы и квитанции продаж. Он должен всего лишь знать, кому нужно позвонить в случае необходимости. Пока зомби под программы работают без перебоев, генеральный директор может спать. Он звонит только тогда, когда что-то идет не так. Например, отделы неожиданно обнаруживают, что их бизнес-модели с треском проваливаются. Подумайте, когда ваше сознание появляется на сцене? В тех ситуациях, когда события в мире нарушают ваши ожидания. Когда ситуация соответствует потребностям и умениям ваших зомби-систем, вы не осознаете большую часть того, что находится перед вами. Когда же они внезапно не могут справиться со своим заданием — то вы осознаете наличие проблемы. Вылезает генеральный директор, который ищет быстрые решения, обзванивая всех, чтобы найти того, кто справится с проблемой лучше всего. Ученый Джефф Хокинс превосходно описывает этот процесс. Однажды он пришел домой и понял, что он никогда осознанно не воспринимал, как тянется к дверной ручке. Берется за нее и поворачивает. Для него это было совершенно автоматическим бессознательным действием. По той причине, что весь такой опыт, ощущение и местоположение ручки, размер и масса двери и так далее был уже вшит в бессознательные цепи его мозга. Это ожидалось и поэтому не требовало сознательного участия. Но Хокинс подумал, что если бы кто-нибудь прокрался в его дом, высверлил ручку и поставил бы ее на 10 сантиметров правее, он бы немедленно обратил на это внимание. В этом случае его зомби-системы, направлявшие хозяина прямо к дому без тревог и забот, столкнулись бы с нарушенными ожиданиями, и сразу же появилась бы осознанность. Возник бы генеральный директор, который включает систему тревоги и старается выяснить, что произошло и что будет дальше. Если вы считаете, что осознаете большую часть того, что вас окружает, Подумайте еще раз. Когда вы впервые едете на машине на новое место работы, вы все время обращаете внимание на дорогу. Кажется, что езда отнимает много времени. Но если вы проедете по этому пути много раз, то обнаружите, что вам не требуется сознательно размышлять. Вы можете думать о других вещах. У вас ощущение, что вы были дома, а через мгновение оказались на работе. Ваши зомби-системы, Эксперты в том, чтобы вести дела в штатном режиме. И только когда вы видите белку на дороге, отсутствующий знак остановки или перевернувшуюся машину на обочине, то начинаете осознавать окружающую вас обстановку. Это согласуется с тем, о чем я говорил две главы назад. Когда люди впервые играют в новую видеоигру, их мозг очень активен. Он как безумный сжигает энергию. Но по мере ее освоения от мозга требуется все меньшая активность. Он становится экономически более эффективным. При этом, если при выполнении какого-то задания отмечается низкая активность мозга, это вовсе не означает, что человек не старается. Скорее, это показывает, что человек усердно поработал раньше, чтобы вшить эти программы в свои нейронные сети. Сознательность возникает на первой стадии обучения и исключается из видеоигры после глубокого освоения. Несложная видеоигра превращается в такой же бессознательный процесс, как вождение автомобиля, произнесение слов или выполнение сложных движений, необходимых для завязывания шнурков. Она становится скрытой под программой, записанной на нерасшифрованном языке белков и нейрохимических веществ, которая ждет своего часа, иногда десятилетиями, пока ее снова не вызовут. С эволюционной точки зрения кажется, что цель сознания в том, чтобы животное, состоящее из гигантского набора зомби-систем, было бы энергетически эффективным но когнитивно негибким, чтобы у него имелись экономичные программы для выполнения конкретных, несложных заданий, но отсутствовали быстрые способы переключаться между ними или устанавливать цели, чтобы стать специалистом по решению новых и неожиданных задач. Большинство представителей царства животных очень хорошо делают определенные вещи. Скажем, достают семена из сосновых шишек, Однако лишь некоторые виды, например, человек, достаточно гибки, чтобы динамически разрабатывать новые программы. Способность гибкости — это звучит хорошо, но она не дается просто так. Оборотной стороной является бремя длительного воспитания детей. Чтобы стать таким же гибким, как взрослый человек, требуются годы беспомощности в детстве. Самки человека, как правило, вынашивают только одного детеныша за раз и вынуждены заботиться о нем в течение длительного времени, неслыханного и непрактичного для остальных представителей царства животных. Например, животные, у которых работают лишь несколько самых простых подпрограмм, например, ешь то, что похоже на еду и избегай угрожающих объектов, используют другую стратегию выведения потомства. Обычно это что-то вроде «откладывай побольше яиц и надейся на лучшее». У них нет возможности писать новые программы, поэтому они вынуждены обходиться мантрой. Если ты не можешь превзойти противников умом, превзойди их числом. Так есть ли сознание у других животных? В настоящее время у науки нет эффективного метода, чтобы ответить на этот вопрос. Однако я предлагаю две интуитивные догадки. Во-первых, вероятно, сознание — это не свойство, все или ничего. Оно появляется постепенно. Во-вторых, я предполагаю, что степень сознания у животных соответствует интеллектуальной гибкости. Чем больше подпрограмму животного, тем больше оно нуждается в генеральном директоре для руководства организацией. Директор объединяет подпрограммы. Он надзиратель для зомби. Выразим это иначе. Маленькой корпорации не нужен генеральный директор с зарплатой 3 миллиона долларов в год, а крупный нужен. Единственная разница в количестве работников, за которыми директор должен следить, для которых должен распределять ресурсы и устанавливать цели. Наличие большого набора чужих систем с гибким распределением имеет и другие преимущества. Например, это снижает уязвимость перед хищниками. Если есть только одна подпрограмма, которая запускается каждый раз, хищник будет точно знать, как разделаться жертвой. Вспомните о крокодилах, ожидающих антилоп гну, которые пересекают африканские реки в одном и том же месте в одно и то же время каждый год. Более сложные наборы чужих систем дают не только выгоды гибкости, но и выгоды непредсказуемости. Если положить красное яйцо в гнездо серебристой чайки, она сойдет с ума. Красный цвет запускает у птицы агрессию, в то время как форма яйца инициирует рефлекс высиживания. В итоге она будет пытаться и нападать на яйцо, и высиживать его. Одновременная работа двух программ приводит к непродуктивному конечному результату. Красное яйцо запускает приоритетное, и противоречащие друг другу программы, вшитые в мозг чайки, как соперничающие. Возникает борьба, но у птицы нет способности устроить арбитражное разбирательство с целью беспроблемного сотрудничества. Аналогично, если самка колюшки проникает на мужскую территорию, самец одновременно будет демонстрировать агрессивность и ухаживать, Это не самый лучший способ расположить леди к себе. Колюшка. Рыбы из отряда скорпенообразных. Кажется, что бедный самец Колюшки — просто набор зомби-программ, запускаемых элементарными входными сигналами. Замка и ключа. Нарушитель. Самка. И эти подпрограммы не могут договориться между собой. Мне кажется, что серебристая чайка и Колюшка не отличаются особым сознанием. Предполагаю, что одним из показателей сознания является способность к успешному посредничеству между конфликтующими зомби-системами. Чем больше у животного прошитых под программ типа «вход-выход», тем меньше это свидетельствует о сознании. Чем больше оно способно координировать свои действия, откладывать удовлетворение и изучать новые программы, тем более сознательным оно может быть давайте снова вернемся к сбитой с толку крысы которую мы встретили в начале этой главы она угодила в ловушку между стремлением к еде и желанием удрать от удара током застряла в этом положении и дергалась взад и вперед всем нам знакомы подобные моменты нерешительности однако наше человеческое арбитражное разбирательство между программами позволяет избежать таких головоломок и принять какое-то решение. Мы быстро находим способы прилеститься тем или иным выбором или раскритиковать его. Наш генеральный директор достаточно искусен, чтобы вытащить нас из тех простых ловушек, которые гарантированно испортят жизнь бедной крысе. Возможно, это как раз та область, где блестяще действует наш сознательный разум в целом играющие лишь малую роль в общей работе наших нейронов. Много разных людей. Давайте посмотрим, как то, что мы узнали, позволяет по-новому думать о нашем мозге, то есть как схема с командой соперников помогает нам справляться с загадками, которые были бы необъяснимыми, стоимо на точке зрения традиционных компьютерных программ или искусственного интеллекта. Рассмотрим понятие секрета. Главное, что известно о секретах, то, что их хранение вредно для мозга. Психолог Джеймс Пеннебакер с коллегами изучал, что происходит, когда жертвы изнасилования или инцеста предпочитают скрывать произошедшее из чувства стыда или вины. После многих лет исследований Пеннебакер пришел к выводу, что не обсуждать такое событие или не делиться им с другим человеком более вредно, чем испытать события само по себе. Он и его команда обнаружили, что когда люди исповедовались или письменно излагали глубоко хранимые тайны, их здоровье улучшалось, количество визитов к врачам уменьшалось, а содержание гормонов стресса в крови снижалось. Несколько лет назад я задумался, как понимать эти результаты с точки зрения науки о мозге. Это привело меня к вопросу, который, как я обнаружил, остался в научной литературе нерассмотренным. Что такое секрет с точки зрения нейробиологии? Представьте конструирование искусственной сети из миллионов взаимосвязанных нейронов. Как бы тут выглядел секрет? Мог бы Тостер с его взаимосвязанными частями хранить какой-то секрет? У нас есть полезные научные принципы, чтобы понять болезнь Паркинсона. Восприятие цветов и ощущение температуры. Но их недостаточно, чтобы разобраться, что же означает для мозга иметь и хранить секрет. В случае команды соперников секрет легко понять. Это результат борьбы между конкурирующими партиями в мозге. Одна часть желает что-то рассказать, а вторая часть этого делать не хочет. Когда в мозге есть противоположные голоса, один за раскрытие, второй за сохранение, это и определяет секрет. Если ни одна из сторон не беспокоится о раскрытии тайны, то это просто скучный факт. Если обе стороны желают рассказать о ней, то это просто какая-то хорошая история. Без схемы соперничества. соперничеством — У нас не было бы способа понять секрет. Некоторые люди по складу характера не способны хранить секрет. И это может сказать кое-что о сражениях, происходящих у них внутри, и о том, какая из сторон перевешивает. Хорошие разведчики и тайные агенты — те люди, сражения, у которых всегда выигрывают сторонники принятия долговременных решений, а не любители волнующих рассказов. Мы осознаем секрет, потому что он возникает в результате соперничества. Если дело идет не как обычно, вызывается генеральный директор, чтобы с этим справиться. Основная причина не раскрывать секрет — неприятие отдаленных последствий. Друг может подумать о вас дурно. Любимому человеку может быть больно, а сообщество может сделать вас изгоем. Озабоченность результатом подтверждает тот факт, что люди чаще рассказывают секреты совершенно незнакомым людям. При беседе с тем, кого не знаешь, нейронный конфликт можно разрешить без отрицательных последствий. Вот поэтому незнакомцы в самолетах могут оказаться весьма общительными, делясь подробностями своих семейных проблем, а исповедальни остаются важнейшим элементом в одной из мировых религий. В христианстве. Исповедальни. Конфессионалы или кабины для исповеди широко используются в римско-католической церкви. Однако сходные конструкции встречаются в англиканстве и англокатолицизме. Аналогичным образом это объясняет молитвы, особенно в тех религиях, где есть персонифицированные божества, которые подставляют свои уши с нераздельным вниманием и бесконечной любовью. Сегодня древнюю потребность рассказывать секреты незнакомым людям можно обнаружить в форме сайтов, вроде postsecret.com, куда люди ходят, чтобы анонимно делиться своими признаниями. А вот несколько примеров. Когда моя дочь родилась мертвой, я не просто думала о похищении ребенка, а планировала его. Я ловила себя на том, что наблюдаю за молодыми мамами с младенцами, пытаясь выбрать идеального малыша. Я почти уверена, что их сын страдает аутизмом, но понятия не имею, как им об этом сказать. Иногда я удивляюсь, почему мой отец растлил мою сестру, а не меня. Я была недостаточно хороша? Как вы без сомнения заметили, обычно секреты выдают просто так, а не обращаясь за советом. Если слушатель обнаружит очевидное решение проблемы и предложит его, Это расстроит рассказчика, поскольку все, что он реально хотел, выговорится. Акт раскрытия секрета сам по себе может быть решением. Остается вопрос, почему тот, кому рассказывают секрет, должен быть человеком или человекоподобным существом в случае божеств? Сообщение секрета в стене, ящерице или козе удовлетворяет людей намного меньше. Где C3PO? C3PO ⁇ человекоподобный робот из киносаги ⁇ Звездные войны ⁇ Когда я был ребенком, то считал, что когда я вырасту, меня будут окружать роботы, приносить еду, стирать одежду и разговаривать со мной. Однако что-то в сфере искусственного интеллекта пошло не так, и в результате единственный робот в моем доме ⁇ это умеренно туповатый самоуправляемый пылесос. Почему развитие искусственного интеллекта затормозилось? Ответ очевиден. Оказалось, что сам интеллект — крайне сложная проблема. У природы была возможность провести триллионы экспериментов за миллиарды лет. Люди копаются в этой задаче всего лишь несколько десятилетий. Большую часть этого времени мы пытались создать интеллект с нуля. Но недавно в этой области произошел прорыв. Стало ясно чтобы добиться значимого прогресса в конструировании мыслящих роботов нужно расшифровать трюки до которых додумалась природа я предполагаю что схема команды соперников способна подтолкнуть застрявшую работу в области искусственного интеллекта предыдущие подходы включали стадию разделения труда однако появляющиеся программы бессильны без различающихся мнений Если мы надеемся изобрести роботов, которые думают, наша задача — не просто придумать субагента для умного решения произвольной проблемы, а беспрестанно изобретать субагентов с перекрывающимися решениями и стравливать их друг с другом. Перекрывающиеся группировки обеспечивают защиту от деградации. Вспомните когнитивный резерв, а также умное решение — Проблемы с помощью неожиданных методов. Люди-программисты подходят к проблеме, предполагая, что существует лучший путь для ее решения. Или способ, с помощью которого робот должен ее решать. Однако главный урок эволюции гласит, лучше культивировать команду популяции нейронов, которые атакуют проблему различными способами. Схема команды соперников — Предполагает отказ от вопроса, какой из способов решения этой проблемы самый лучший. В пользу вопроса, существуют ли способы решения этой проблемы, перекрывающие друг друга. Вероятно, самым лучшим способом создания команды является эволюционный подход, случайно генерирующий небольшие программы и позволяющий им воспроизводиться с незначительными мутациями. Подобная стратегия дает возможность находить новые решения, а не выдумывать одно идеальное на пустом месте. Второй закон биолога Лесли Орджела гласит «Эволюция умнее, чем ты». Если бы у меня был закон, он гласил бы «Ищите решения. Когда найдете хорошее, не останавливайтесь». Технология до сих пор не воспользовалась преимуществами идеи демократической архитектуры. Так компьютер состоит из нескольких тысяч специализированных частей, но они никогда не сотрудничают и не спорят. Я полагаю, что демократическая организация, сведенная в архитектуру команды соперников, возвещает начало нового, плодотворного века техники, вдохновленного эволюцией. Основной урок этой главы «Вы». Это целый парламент деталей, частей и подсистем. Кроме набора локальных экспертных систем, это еще и совокупность перекрывающих друг друга и беспрестанно изобретаемых механизмов. Своего рода группа конкурирующих фракций. Осознанный разум сочиняет историю, чтобы объяснить иногда необъяснимую динамику подсистем внутри мозга. В значительной мере всеми нашими действиями руководят прошитые системы, делающие то, что у них получается лучше всего, в то время как мы придумываем истории, что этот выбор наш. Обратите внимание, что население этого ментального сообщества не всегда голосует одинаково. Этот факт часто ускользает из дискуссии о сознании, где, как правило, предполагается, что быть собой — это одно и то же изо дня в день, каждую минуту. Но вы иногда способны хорошо читать, иногда нет. Иногда вы можете найти правильные слова, а иногда ваш язык заплетается. В один день вы тяжелы на подъем, в другой — нет. Так какое же из ваших «я» настоящее?» Французский эссеист Мишель Монтень заметил. «В разные моменты мы не меньше отличаемся от себя самих, чем от других». Возвращаясь к Малу Гибсону и его пьяной тираде, можно задаться вопросом, А существует ли такая вещь, как истинное лицо? Мы видели, что поведение — это результат поединка между внутренними системами. Хочу пояснить, что я не оправдываю отвратительное поведение Гипсона, но говорю, что мозг с командой соперников вполне естественно дает приют и российским, и нероссийским настроениям. Алкоголь — это не сыворотка правды. Алкоголь способен обеспечить преимущество в этом сражении краткосрочной бездумной фракции. Но она может претендовать на истинность не более, чем любая другая. Сейчас нас волнует бездумная фракция в человеке, поскольку она определяет степень, в которой тот склонен к антисоциальному или опасному поведению. Целесообразно беспокоиться об этом аспекте личности и имеет смысл говорить, Гибсон способен на антисемитизм. Мы имеем возможность разумно рассуждать о чьих-то наиболее опасных качествах. Но истинное лицо может оказаться неверным и в чем-то опасным термином. Учитывая вышесказанное, давайте вернемся к случайному недосмотру в извинении Гибсона. Не может быть оправданий и не может быть терпимости ко всем, кто думает, как антисемит или делает любого рода антисемитские заявления. Вы видите здесь ошибку? Ко всем, кто так думает. Я был бы рад, если бы больше никому не приходили в голову антисемитские мысли. Однако, плохо ли это, хорошо ли? У нас маловато надежд на управление патологией ксенофобии, которая иногда заражает чужие системы. Большая часть того, что мы определяем словом «думать», лежит значительно ниже уровня когнитивного контроля. Этот анализ не означает оправдание мерзкого поведения Мэла Гибсона, но он свидетельствует о выделении вопроса, которому подводит все, что мы узнали к этому моменту. Если сознающее «я» на самом деле обладает меньшим контролем над психическим аппаратом, чем нам интуитивно казалось раньше, то как это отражается на ответственности? И это тот вопрос, к которому мы сейчас перейдем.